Глава 16 Дождавшись, пока тяжелые танки и противотанковые самоходки не добьют окончательно танки противника, следом за ними двинулись и старые 34-ки СКВ. Вместе с ними и пехота на бронетранспортерах. Все костоломы остались на своих местах, и главную свою задачу они выполнили помогли проредить ряды противника, а в маневренном бою толку от них мало. Они создавались и предназначались для другого. Очень скоро старые танки с бронетранспортерами догнали тяжелее, и дальше они наступали уже вместе. Не ожидавшие такого исхода сражения немцы не смогли организовать достойного отпора. Спонтанно образовывавшиеся очаги сопротивления с легкостью подавлялись. Вот только прошли наши танки недалеко, Буквально километров пять и были вынуждены встать. Нет, дело тут ни в возросшем сопротивлении противника или появлении у него новых сил. Все было намного проще. За время боя танки и самоходки расстреляли почти весь свой боезапас, и теперь было необходимо его срочно пополнить. Вставшим танком сразу устремились транспортно-заряжающие машины и блендированные грузовики. Это были обычные грузовики, только с бронированными кабинами и бортами. Конечно, их грузоподъемность из-за этого падала, зато было намного больше шансов подвести топливые снаряды с патронами во время боя. Прихота тоже не сидела без дела. Для ускорения погрузки она активно включилась в процесс, и мгновенно выстроившиеся в цепочке бойцы передавали от машин снаряды танкистам которым оставалось только укладывать их в боеукладки своих машин. Понимая, что лишние полчаса особой роли сейчас не сыграют, а заодно подогнали и полевые кухни, где уже был готов обед, и бойцы после погрузки боезапаса приступили к обеду. Сразу после этого прозвучал приказ, и вся масса техники снова двинулась вперед по ходу движения с легкостью сметая немецкие заслоны. Единственное, пришлось разделяться, так как необходимо было охватывать большие расстояния, и двигаться дальше такой сплоченной группой было нельзя. Тут тактика действия изменилась, если до этого первыми шли ИСы, сметая все на своем пути, то теперь такой сильной обороны не было, и вперед рванули более легкие, быстрые и маневренные 34 вместе с бронетранспортерами. Получив сообщение, что на них катится лавина русских танков, немцы запаниковали. Вот только скоро наступление снова замедлилось, причем очень значительно. Хотя большинство немецкой бронетехники оказалось уничтожено, но немецкая пехота никуда не делась, обучена она была отменно. Конечно, приличное количество немецкой пехоты погибло при обстреле смерчами, но лишь только та ее часть, которая должна была принять участие в штурме наших укреплений. Цепляясь за малейшие, удобные для обороны места, она оказывала самое ожесточенное сопротивление. И нам приходилось, прежде чем двигаться вперед, уничтожать противника. Когда рано утром нашему командованию поступило сообщение, что немцы начинают атаку, обе наши ударные армии, сосредоточенные по флангам предстоящей операции, получили сигнал о готовности. Спусковым крючком их наступления послужил немецкий артобстрел наших позиций. Поскольку они находились на некотором удалении от линии фронта, то позиции они достигли примерно через полчаса-час после окончания немецкого арт налета и уже начавшейся атаки. Новейшие Т-44 при поддержке противотанковых СУ-100 достаточно легко прорвали немецкую оборону и рванули вперед. СУ-100, двигаясь немного позади, уничтожали все засветившиеся немецкие огневые точки и противотанковую артиллерию. Достаточно мощные орудия позволяли легко с этим справляться, а уже позади них шла волна бронетранспортеров с пехотой которая лишь ненадолго остановилась, когда достигла линии немецких траншей. Пехотинцы при поддержке автоматических пушек и пулеметов бронетранспортеров очень быстро зачистили немецкие позиции, оставив после себя только трупы врагов и двинулись дальше. Со стороны Сум наступала первая ударная армия генерала армии Конева. Это звание он получил в январе этого года. Примечание. В реальной истории это звание он получил 26 августа 1943 года, то есть в новой реальности это произошло несколько раньше. Конец примечания. Вторая ударная армия генерала армии Косовского, который получил новое звание одновременно с Коневым, наступала от Краматорска. Здесь тоже после ареста он воевал очень грамотно и умело правда, совершенно в другой обстановке и операциях, но сумел проявить себя не хуже. Обе армии наступали в направлении Полтавы, где они планировали соединиться, захватив в кольцо харьковскую группировку противника. Новые Т-44 показали себя очень хорошо, они прекрасно выдерживали огонь немецкой противотанковой артиллерии и при встречах с немецкими танками также проявили себя отлично. Достаточно открытая местность позволяла им вести бой с противником на большой дистанции, и тут преимущество в бронировании и мощности орудия позволило им выходить победителями во всех схватках. Только когда бой разворачивался на малой дистанции, немцы подбивали новые Т-44. Сходу проломив немецкую оборону с учетом боев, за день обе армии продвинулись, на 50-60 километров вглубь вражеских позиций. Все это стало полной неожиданностью для противника, который рассчитывал на совершенно другой результат запланированной операции. 17 июля 1943 года. Штаб 6-й армии вермахта, Полтава. Решающая роль в операции Цитадель отводила шестой армии генерала танковых войск Фридриха Паулюса. В отличие от многих наших генералов, кто в новой реальности раньше получил новое звание, Паулюс не успел особо отличиться и до сих пор оставался генералом танковых войск. Примечание. В реальной истории Паулюс получил звание генерал-фельдмаршала 30 января 1943 года. Конец примечания. Начало этого дня было хорошим. Согласно донесениям разведки, русские не знают о дате начала операции «Цитадель». Им известно лишь о том, что противник стягивает сюда войска. Утечка этой информации была допущена специально, чтобы русские стянули сюда побольше своих войск. Чем потом гоняться за ними по отдельности, немецкое командование планировало разом их уничтожить и затем спокойно двигаться вперед. Артподготовка началась вовремя и прошла без особых проблем, разве что русский контрбатарейный огонь слегка спутал планы, но и он особо не повлиял на обстрел. Затем на участке примерно в 10 километров вперед двинулась масса танков, причем первыми шли новейшие «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». Расчет строился на то, что русские не смогут противостоять их толстой броне и они сначала с легкостью прорвут русские укрепления, а потом уничтожат брошенные на ликвидацию прорыва русские танки. Изначально все шло, как было запланировано. Танковая армада с легкостью прошла первую линию русских укреплений, но вот затем все пошло не по плану. Перед второй линией обороны немецкие танки встретил сильный орудийный огонь, и, как оказалось, вели его русские танки и самоходки. Причем их орудия оказались крупного калибра не меньше 10 сантиметров, и было их очень много. Один за другим немецкие танки были подбиты, но перед этим русские нанесли удар своими реактивными минометами, по за танками моторизованным частям, уничтожив их, большую часть и вынудив остатки отступить. А вот затем начался настоящий кошмар, когда русские перешли в контратаку. Оказалось, что противостояли им не старые русские Т-34КВ, уступающие новым немецким танкам, а новейшие тяжелые танки и новые противотанковые самоходки, которые с легкостью подбивали все новые немецкие машины. Повторялся кошмар начала войны, когда вместо ожидаемых старых легких русских Т-26БТ Они столкнулись с новейшими Т-34 и КВ, с которыми было очень трудно бороться. Потеряв большинство танков в неудавшейся атаке, остатки отступили, и тут русские перешли в контрнаступление, которое, как оказалось, было невозможно остановить. Все новейшие танки, задействованные в атаке, оказались уничтожены, и теперь наступающих русских нечем было остановить. Противотанковая артиллерия оказалась бессильной, к тому же ее сразу подавляли русские. А вот так и получилось, что не встречая особого сопротивления, русские танки рванулись вперед. Однако это оказалось не все. вскоре поступили сообщения, что две мощные группировки русских также перешли в наступление. Самым неприятным было то, что в их составе также оказались новые танки, правда другие. Главное, что эти танки были способны на равных бороться с новейшими тиграми. Обе русские группировки развивали свое наступление на Полтаву и до конца дня продвинулись на значительное расстояние. Уже вечером генерал Паулюс устало смотрел на карту. Если в центре неимоверными усилиями пехоту удалось ненадолго притормозить продвижение русских танков, то вот по флангам такое не удавалось улюсу было ясно видно, что русский удар сходится на Полтаве, и ему предстояло принять очень нелегкое решение. Он понимал, что фюрер будет в ярости, но в противном случае вся его армия окажется в котле, который, судя по всему, русские очень быстро переварят. Хотя он и потерял практически всю бронетехнику и большую часть артиллерии, но у него оставалось еще около половины пехоты. Пока еще не поздно, надо было принимать решение, иначе он не только потеряет остатки своей армии, но и откроет русским свободный путь вглубь немецких позиций. А наконец он принял очень нелегкое для него решение. Для спасения остатков своей армии он приказал всем частям, как только стемнеет, начать немедленный отход к Полтаве, где им необходимо было закрепиться. Сам он со своим штабом немедленно отбыл в Кременчук откуда и намеревался дальше руководить обороной, разумеется, если его не снимут за провал операции «Цитадель». Его предчувствия полностью оправдались, хотя он сообщил о провале операции только командующему группы армий «Центр» генерал-фельдмаршалу фон Клюге, но уже утром следующего дня ему пришлось разговаривать по телефону с самим фюрером. Гитлер с самых первых слов начал орать на Паулюса, устроив ему грандиозный разнос, после чего отстранил его от командования и приказал немедленно прибыть в Берлин. В глубине своей души Паулюс был даже рад такому решению фюрера. Он прекрасно понимал, что не сможет удержать восточный берег Днепра, и русские все равно в ближайшее время возьмут Полтаву а затем начнут выдавливать немецкие войска со всей восточной территории, от Днепра. Самым страшным было то, что противостоять их танкам было нечем, практически вся бронетехника уничтожена, а противотанковая артиллерия малоэффективна. Хотя сейчас войска и поступают новые противотанковые орудия, которые намного мощнее старых, но и русские, как оказалось, тоже не стояли на месте, и их новые танки гораздо сильнее старых сейчас сдав все дела своему заместителю и двигаясь на полевой аэродром паулюс не жалел о своем вчерашнем решении да он можно сказать спустил свою карьеру в унитаз когда приказал остаткам своей армии срочно отступать но таким образом он ее сохранил жаль что войскам в харькове не удалось отойти Русские уже перерезали им пути отхода, зато остальные смогли избежать окружения. Если в первый год войны у него не было ни малейших сомнений, что они легко разобьют русских, то после двух лет войны он очень сильно сомневался, сможет ли Германия победить Россию. Правда, о своих сомнениях он никому не говорил. Прошедшее Харьковское сражение было решающим в этой войне. Если бы их планы удались, и они смогли разбить русские армии под Харьковом, то тогда открылась бы дорога вглубь России, но этого не произошло. Это не они русских, а русские их разгромили в прошедшем сражении. Самое страшное было в том, что новые советские танки снова оказались лучше немецких, и, судя по всему, русские не испытывают проблем в их производстве. Кроме того, лучшие немецкие танкисты или погибли, или попали в плен. И даже если Германия сможет в короткие сроки восстановить численность бронетехники, то вот восстановить экипажей нет. Невозможно за несколько месяцев подготовить профессионального танкиста. А новички даже на хорошей технике проиграют профессионалу просто из-за отсутствия опыта и умения. Это было ясно ему. Возможно, и другим немецким генералам, вот только как это объяснить фюреру? Любой разговор на эту тему в лучшем случае окончится позорным изгнанием из армии, а в худшем арестом и, возможно, расстрелом. Скорее всего, фюрер отправит его в отставку. Но так, пожалуй, будет даже лучше. Он в таком случае сразу уедет в Швейцарию. Фюрер, сам того не желая, открыл ящик Пандоры. Кто только мог подумать, что русские будут фанатично сражаться до конца, а учитывая их просторы и людские резервы, становилось видно, что молниеносная война, на которую так рассчитывал фюрер, провалилась с треском, и ей на смену пришел старый кошмар немецких генералов. Позиционная война на истощение. Вот тут русские имели все преимущества. Громадные территории... Огромные запасы ресурсов и неисчислимые людские резервы. А кроме того, не стоило забывать и о помощи англосаксов, хотя они еще те твари. Она сейчас активно помогали русским. Разумеется, не бесплатно, но и их помощь была существенной. В таких условиях Германия была обречена, и он мало чем мог ей помочь. А раз так, то если ему выпадет возможность... Следует уехать, что он и сделает, как только подвернется случай. Примечание. Многие читатели могут сказать «не верю», но такое поведение Паулюса вполне могло быть в новой реальности. В нашей истории он после того, как попал в наш плен, стал сотрудничать с советским правительством. Правда, не сразу. На это потребовалось полтора года. И на Нюрнбергском процессе он был не в качестве обвиняемого, а свидетелем обвинения, что стало неприятным сюрпризом для обвиняемых. В 1951 году он переехал в ГДР, где ему предоставили виллу в Дрездене, машину, адъютанта и даже разрешение на личное оружие. Там он и прожил до самой своей смерти 1 февраля 1957 года. Конец примечания. А на следующий день наше наступление продолжилось и шло довольно успешно, несмотря на отчаянное сопротивление противника. Немцы оставляли в удобных для обороны местах заслоны, но надолго задержать наши войска они не могли. Шедшие первыми танки в таких местах останавливались, а потом пугасными снарядами своих мощных орудий просто перемешивались землей любые огневые точки противника сразу позади них в боевых порядках механизированной пехоты двигались и транспортно заряжающие машины в которых находилось топливо и боеприпасы для танков и самоходок на каждой остановке они сразу подъезжали к боевым машинам и начиналась погрузка боезапаса а при необходимости и заправка Таким образом, уже к вечеру этого дня обе ударные армии и армия Жукова встретились у Полтавы. Достаточно большая территория оказалась в кольце, а вот только, к большому сожалению, там практически не осталось немецких войск, так как они, можно сказать, чудом успели выйти из-под удара. Но и так харьковская группа противника, которая безуспешно пыталась захватить город, попала в окружение. В общей сложности в котле оказалось около 35 тысяч немецких войск. И хотя значительная их часть успела отойти, но тем не менее можно было сказать, что операция Кутузов прошла успешно. Были освобождены достаточно большие территории, кроме того противник потерпел сокрушительное поражение и потерял на этом участке фронта практически все свои бронетанковые силы, и приличное количество артиллерии. Бои в руинах Харькова продолжались еще почти две недели, после чего остатки немцев сдались, наконец, в плен. Бои за Полтаву продлились неделю. Городские условия значительно снижали эффективность бронетехники, а пехоте приходилось вести бои практически за каждый дом. Тут сразу стали использовать тактику, при которой танк медленно двигался посередине улицы а сопровождавшая его пехота жалась к домам. Кроме того, позади танка ехали бронетранспортеры. При обнаружении огневой точки противника танк и бронетранспортеры своим огнем ее подавляли, а пехота зачищала дом. Таким образом, без особо сильных потерь, за неделю зачистили весь город. От Полтавы армия Рокоссовского двинулась на Днепр, армия Конева на Киев. Армия Жукова продолжила наступление на Кременчук. К концу августа, несмотря на сильное сопротивление немцев, пользуясь преимуществом бронетехники, наши армии смогли оттеснить немцев за Днепр, также деблокировав Крым, захватив Мариуполь и Мелитополь и выйдя к Херсону. На этом наступлении выдохлось, но и сделано было все равно немало. Армия встала на отдых, а мне наконец вернули оба мехкорпуса которые перед этим забрали для этой операции. Плюсом было то, что полностью поменяли старые танки и самоходки на новые, а минусом то, что народ банально устал. Это было в самом конце августа, а на начало сентября мною было запланировано собственное наступление. Хотя у меня и забрали перед этим два мехкорпуса, но пополнение все это время продолжало пребывать, как и новая техника. Конечно, в малых количествах, но хватало старой, которая была вполне качественной и современной. Это против новых немецких «Тигров» и она была слабовата, но их основную массу выбили под Харьковом, а против даже модернизированных немецких «Четверок» Т-34 и КВ были вполне ничего. Пользуясь тем, что основные немецкие резервы все это время шли под Харьков, Я, скопив достаточной силы, получив назад два своих мехкорпуса, ударил из-за почки через Разокнья на Ригу с намерением захлопнуть в мешке половину немецких сил в Прибалтике. Разумеется, что это не была исключительно моя инициатива. Разрабатывать эту операцию я начал еще весной, правда пока лишь на карте. Но после того, как под Харьковым в танковом сражении мы на голову разгромили немцев, и началась Харьковская операция, я сразу напросился на прием к Василевскому. Прилетев в Москву, отправился в Генштаб, где на встрече с Василевским показал ему свои наработки. Вскоре к нам присоединился и Шапошников, который так и оставался теперь консультантом. На обсуждение моего плана ушло двое суток, после чего мы втроем отправились на прием к Сталину огорченный тем что несмотря на общий успех операции кутузов немцы смогли вывести почти все свои войска из образовавшегося котла сталин более чем заинтересовался возможностью не только освободить половину прибалтики но и поймать в котел значительные силы немцев по любому начало операции реванш было привязано к окончанию операции кутузов если будет достаточно времени до начала осенней распузицы то она начнется в начале осени. Если не успеем, то сразу после начала первых заморозков. 7 сентября 1943 года. Западный фронт. Опочка. При двухстах орудиях на километр фронта противники не спрашивают и не докладывают, а только доносят, до какого рубежа дошли наши наступающие части. Эти слова приписывают маршалу Москаленко. «В принципе, это правильно. Вот только вся проблема в том, что у меня не было такого количества орудий на всем участке фронта, где планировалось наступление». Было меньше, какую-то замену этому могли дать смерчи, вот только их дальность действия оставляла желать лучшего. С их помощью утром 7 сентября 1943 года Был нанесен мощный удар по немецкому переднему краю в районе города Апочка. В течение получаса собранные сюда со всего фронта тяжелые орудия и реактивные минометы превращали передний край противника в лунный пейзаж, после чего, не дожидаясь окончания артобстрела, вперед двинулись танки и бронетранспортеры. И только когда до немецких позиций, на которых продолжали рваться обычные реактивные снаряды, осталось метров двести, Огонь артиллерии прекратился. На передней линии вражеского сопротивления не было, от слова, совсем. Те счастливцы из немецкой пехоты, кто умудрился выжить, были совершенно не в боеспособном состоянии. Захватив переднюю линию немецкой обороны, состоящую из двух траншей метрах в пятидесяти друг от друга, мои части двинулись дальше. Вторая линия обороны находилась в полукилометре от первой. И тут уже были бетонные укрепления. А на первой линии никто не дал бы немцам построить серьезные укрепления, просто разнесли бы артиллерии. А вот тут уже пришлось немного задержаться. Конечно, и здесь поработала наша артиллерия, но бетонные доты оказались целыми. Если обычные траншии были сильно повреждены, то доты уцелели. И тут ИСы принялись с места бить по их амбразурам, Пока все они не замолкли, после этого вперед пошла пехота на бронетранспортерах. Бронетранспортеры шли вместе с танками, которые мгновенно подавляли любые орудия, а пехота шла уже за броней. Несмотря на потери, которые, к слову, были относительно небольшими, мои части продолжали продвигаться вперед, и в первый день наступления продвинулись на 30 километров. В середине следующего дня передовые части вышли к небольшому городу Лудза. Продвижение, вернее захват города, затруднило его расположение. Так как с нашей стороны его прикрывало достаточно большое озеро, моим частям пришлось обходить его с двух сторон. На захват города была брошена одна дивизия, а остальные войска, обтекая его по сторонам, двинулись дальше на Резагне, который был немного больше Лудза. К вечеру две дивизии остались зачищать Резекне, а остальные войска пошли дальше. Немцы просто не ожидали от нас такого. А потому и войск у них было не очень много, вот только когда мы подходили к городам, то помогать немцам принимались многие местные жители. Когда об этом сообщили в мой штаб, то я нисколько этому не удивился. Хотя для очень многих моих штабных это стало настоящим потрясением. «Я же просто приказал при штурме городов не особо заботиться о местном населении, а тех, кто будет помогать немцам, в плен не брать, а расстреливать на месте». «Дмитрий Григорьевич, а это не слишком?» спросил меня начальник политотдела. А у меня перед глазами стояли парады прибалтийских эсэсовцев, тех, кто выжил и дожил до наших дней. «Теперь они были не преступниками». А Народными героями зато против наших ветеранов новые прибыла. Устраивала судебные процессы, а кроме того сносила памятники советским солдатам, которые погибли, очищая Прибалтику от фашистов. А ведь кроме того были и карательные отряды, которые отличились в зверствах против мирного населения в Белоруссии и на Украине. Да и сейчас, когда началась война, это так называемое «мирное население», стреляла в спины нашим бойцам и командирам. А потому у меня не было ни капли жалости к ним. Геннадий Петрович, может, вы не в курсе. Но с самого начала войны прибалты стреляли в спины нашим бойцам и командирам. А кроме того, как только прибалтика была захвачена противником, то тысячи прибалтов пошли служить немцам. Ладно бы просто в обслугу или не строевые части. Но они организовали собственный легион СС, А кроме того, в Белоруссии и на Украине отличились их карательные отряды, где они воевали с мирными жителями. После всего этого у меня нет ни малейшей жалости к ним, после войны необходимо ликвидировать все эти республики, а население переселить вглубь страны и тщательно следить, чтобы оно не собиралось компактными группами. А вместо этих республик сделать одну прибалтийскую и заселить жителями других регионов СССР. Моему брехуну нечего было на это ответить. Открыто я, конечно, этого не показывал, но еще с прошлой жизни недолюбливал этих брехунов. А тут тем более. Власти много ответственности, считай, никакой. Сколько командиров они подвели под Сугундер, вмешавшись в командование, пока, наконец, не отменили это дебильное двоевластие. Главное, что приказ изменял или отменял политрук, а за провал вследствие этого отвечал командир. Кретинизм чистой воды. А за следующий день мы вышли к Екапилсу, который находился на берегу Западной Двины. Одновременно выстраивалась новая оборона по обеим сторонам пробитого коридора, причем немалая роль тут отводилась маневренным группам, которые должны были своевременно ликвидировать любые попытки противника перерезать этот коридор. За два следующих дня, пользуясь отсутствием обороны, моей части, двигаясь по восточному берегу Западной Двины, достигли Риги, где и остановились, охватив ее по восточной части в полукольцо. Все присылаемые мне подкрепления шли на усиление пробитого коридора, так как попытки немцев его перерезать не прекращались. Подбить наши новые танки противнику было очень сложно, но если они останутся без топлива и боеприпасов, то станут легкой добычей. Коридор получился шириной километров 50. Это позволяло достаточно безопасно наладить снабжение, но на этом мы не успокоились. Если с наружной стороны коридора строились в спешном порядке укрепления с использованием бронекапониров, то с внутренней немцев потихоньку выдавливали. В общей сложности в кольце оказалось около 300 тысяч немцев. То, что не удалось Жукову в Харьковской операции, удалось мне. Пока было снабжение отрезанной группировки немцев по морю, но тут активизировался Балтийский флот, в частности подводные лодки и авиация. Они устраивали охоту на немецкие корабли, которые поставляли припасы в котелы, и немцы несли большие потери. В воздухе подчас завязывались настоящие сражения. Наши бомбардировщики летали под прикрытием истребителей, а немцы сопровождали истребителями корабли. Вот и разворачивались настоящие сражения, когда немецкие истребители пытались не дать бомбить свои корабли нашим бомбардировщикам, а наши истребители не дать помешать нашим бомбардировщикам бомбить немецкие корабли. Одновременно с этим начались ожесточенные бои за Ригу. Город был большой, зданий много, как и возможности устроить хорошо защищенные огневые точки в городе. Вот тут и пригодились Костоломы и ИСы своими крупными калибрами, подчас просто разносившие дома, в подвалах которых немцы устраивали огневые точки. Бои шли страшные, и тут начало сказываться наше превосходство, не только в тактике, но и в вооружении тяжелые самоходки и танки с их крупным калибром, уничтожавшим здания, в которых засел противник, уже сказано. Но вот во время обычных зачисток, когда простой пехотный Ваня в составе штурмовых групп освобождал здание от противника, наличие у наших бойцов граната лучшей системы и автоматического оружия играло большую роль. Немецкие толокушки за счет длинной ручки были более удобны в поле когда именно из-за ручки их было удобней кидать, и они летели немного дальше. А вот более компактная, мощная и совершенная лимонка была удобнее в тесных условиях городского боя, как и компактный и скорострельный ППС. Стандартная тактика городского боя, когда сначала в помещении летит граната, а затем очередь из автомата, позволяла моим бойцам с относительно небольшими потерями, хоть и медленно, наверное двигаться вперед скоро началась осенняя распустца бои в поле потеряли балую напряженность за это время коридор расширился в среднем до ста километров и временно наше продвижение встало зато бои в риге продолжились с прежним упорством к середине октября вся восточная часть города стала нашей немцы при отступлении подорвали все мосты через западную Двину и мы, к сожалению, не смогли этому помешать. Пока я остановил наступление в Риге, так как навести переправу под огнем противника было просто невозможно. Вернее, что-нибудь, может, и получилось бы, вот только наши потери при этом будут просто астрономические. А терять своих людей и технику понапрасну я не хотел. Через месяц ударят морозы, а к середине декабря река должна хорошо замерзнуть. Вот тогда и продолжу наступление, а пока надо заняться окружёнными немцами. Пару недель, пока ещё шли дожди и было относительно тепло, мои части отдыхали и пополнялись, а как только в начале декабря дороги замёрзли, так сразу и продолжилась ликвидация окружённых гитлеровцев и их пособников из местных. При этом я приказал особое внимание уделить этим уродам. Даже у мертвых необходимо было забирать документы, чтобы знать, кто это такой, и потом высылать их семьи в Сибирь. Я не знал, как изменится история в будущем, но не хотел, чтобы в конце века семьи этих поганцев рукоплескали выжившим мразям. Я и не спешил. Доложить об успехе на месяц или два позже для меня было непринципиально. Зато с берегу своих людей, а подгонять такое к праздничной дате не по мне. Вот так, не спеша, я и давил немцев. Их сопротивление постепенно ослабевало, так как заканчивались боеприпасы, а также уничтожалась техника и тяжелое вооружение. А тут еще и Ленинградский фронт перешел в наступление под Нарвой. Так что очень скоро к немцам придет большой и толстый Северный Лис.